в бывшем Казанском ханстве, было, однако, задержано восстанием марийцев, черемисов и удмуртов, ватиков. Восстание направлялось некоторыми из тех казанских татар, которым удалось избежать смерти или плена в последних сражениях за Казань в 1552 году и марийскими и удмуртскими старейшинами. Первые попытки русских в 1553 году подавить восстание закончились неудачей, и восставшие даже на время проникли на Нагорный правый берег Волги. Борьба продолжалась в 1554 и 1555 годах. И только тогда русские под предводительством князя Петра Ивановича Шуйского сломали хребет сопротивлению черемисов. К 1557 году восставшие должны были признать русское правление. Соловьёв в том шестой, страницы 477-480. Очерки, страницы 3 и 668. Несмотря на трудные условия, созданные восстанием Марии, Русские не прекратили свое наступление вниз по Волге до Каспийского моря. Астраханское ханство было более слабым, нежели Казанское. Как нагайские, так и крымские татары привыкли вмешиваться в астраханские дела. Один из двоих братьев, которые тогда были ведущими нагайскими князьями, Юсуф, поддерживал хана Ямгурчея выдвиженца крымских татар в качестве кандидата на астраханский трон. Другой князь Исмаил поддерживал дервиша Али, который был дружественен Москве и получил за свои услуги царю бенефиций в Московии. Об этом и дальнейших событиях смотрите полное собрание русских летописей, том 13, часть 1, страницы 228, 235, 274, 275, Соловьев, том 6, страницы 480, 487, очерки, том 3, страницы 365, 366. В 1553 году посланцы Исмаила прибыли в Москву для обсуждения политической ситуации в Астрахани. Царь Иван IV поручил вести переговоры Алексею Адашеву и Дейку Ивану Висковатому. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 1, страница 235-я. Было решено послать войска в Астрахань для изгнания Емгурчея и возведения на ханский трон дервиша Али. Экспедиция состоялась летом 1554 года и была успешной. Нагайцы Исмаила сотрудничали с русскими. ямгурчей бежал в Крым. Астрахань сдалась... 2 июля Дервиш Али был признан в качестве вассала царя Ивана IV. Он согласился платить дань и разрешить русским беспошлинно ловить рыбу по всему течению Волги. Тургенев был назначен русским представителем при дворе Дервиш Али. В 1555 году разразилась братоубийственная война между Исмаилом и Юсуфом. Последний был убит, а его сын бежал в Крым. Турецкий султан и крымский хан решили поддержать Емгурчея, а также сыновей Юсуфа и тех ногайских князей, которые были с ними. Экспедиционный корпус крымских татар и турецких янычар напал на Астрахань, но был отброшен дервишем Али с помощью русских казаков и нагайцев Исмаила. Однако дервиш Али перебежал на Крымскую сторону. Затем московское правительство отправило в Астрахань войска стрельцов и казаков. В этот момент сыновья Юсуфа заключили мир со своим дядей Исмаилом, и вместе они организовали погоню за дервишем Али, бежавшим в Азов. Астраханцы поклялись в верности царю Ивану IV, Астрахань была присоединена к России в 1556 году. Русское завоевание Казани и Астрахани сильно подействовало на татар и иные племена к востоку от Волги,